Видение о благодарных душах Утром засветло, Яшка отбыл со двора. Сказал, что отправляется за настоящей едой. Два слишком месяца чепухой питались. И припасов, конечно, закупил. Но сначала посетил железный рынок, потом златокузнечный и еще индийский, где торгуют дальние купцы с востока, не только из Индии, но из Китая, Персии, Аравии, Египта — Нашел самое нужное у Краснобородова купчины из Исфагани. Лишь после этого заехал на обжорный базар и накупил там всего, что любят немцы и чего толстяк Якуб в караван сарай не держит. Себе взял сладкого венгерского вина. Город был великий, рынки раскиданы по разным концам, и пешком во все места шельма ни по чем бы не поспел, а на двух лошадях обернулся уже к полудню. Отдал на поварне распоряжение, как кормить, обихаживать немцев, и пошел к Боху за расчетом. Так, молотак, причестный хер, я свою службу исполнил, караван до места доставил, а теперь прошу выдать обещанное половину серебром, половину золотом. Золото за пазуху спрячу, на серебро накуплю индийских благовоний, которые весят мало, стоят дорого, отвезу в Новгород, продам. Бог одобрил. Это правильно говорит. — Честный барыш надежнее и прибыльнее любого плутовства. Рад, что ты это понял. Значит, я не зря тратил на тебя время. — Мой тебе совет. Потрать на товары не только серебро, но и золото, ибо деньги должны не бездействовать, а работать. Купи красного молотого перца. Он легче пуха, а в Ригеле и Ревеле идет по дукату за унцию. От доброго совета Яшка растрогался, поклонился до земли, по сыну в нему обхватил немчина за круглые бока, облобызал в колено. Бог погладил его по вихрам. Жалко с тобой расставаться. Мои люди к тебе привыкли. Не нахвалиться на твою расторопность. И мне без тебя скучно будет. Может, останешься? В Самарканд вместе поедем. а О платье сговоримся. В чужом краю хорошо, а дома лучше, — ответствовал Шельма, сердечно поблагодарив за ласку. — Нынче же съеду. Хочу только с дозволения твоей милости напоследок комрадов угостить, чтоб добром поминали. И попотчивал кнехтов, расстарался. На столе были и давно нееденный пшеничный хлеб, и жареная вареная говядина, и курятина-гусятина, и рубленое мясо в кишках, вурст называется, немцы любят, и пиво, купленное у богемского пивовара. Габриэль со всеми трапезничать не садился. В дороге всегда жрал на особицу. Теперь тоже наложил себе в миску, чего хотел, и отбыл в свое логово. Так тому и следовало быть. Через короткое время Яшка зашел к драконищу, спросил, все ли ладно, и от чистого сердца в знак недержания обиды за старое поставил фляжицу с венгерским вином. Знал, что палач на сладкое падок. Габриэль понюхал, отпил, понравилось. Спасибо, конечно, не сказал, но нам и не надо Через четверть часика заглянул Яшка в щелку. Сидит, жует, отхлебывает. Не набрехал ли краснобородый из фаганец празелья? Тревожно стало. Но еще малое время спустя наведался, дрыхнет. Откинулся, башку свесил, из пасти слюна висит, ай да персидская дурманная травка. На дворе ждала не нерасседланная после покупок верховая лошадь. В переметных сумах все потребное для дороги. С сердцем Шельма приблизился к Горынычу, щелкнул по носу, проверить, крепко ли спит. Тот приоткрыл века, но глаз был мутный, с широким черным зраком. — Ладно, что уж так благодарить-то, я же не сам, я только исполнял его волю, — сказал Габриэль на своем корявом немецком и застенчиво улыбнулся. На его свирепой роже оно было удивительно. — Кому это ты? — спросил Яшка и осторожно дотронулся до застежки на кожаном поясе. Габриэль хихикнул, ему было щекотно. «Вам, душам! Ух, сколько вас! Все разом пришли!» Ничего не видит, не соображает. Успокоился Шельма и стал щупать внутри пояса, где там змея. «Бросьте, не целуйте мне руки!» — Габриэль мягко толкнул его в плечо. «Поняли, наконец, что так для вас же лучше!» А как кричали, как меня проклинали. Не губи, смелойся, теперь сами рады. Здесь-то лучше, правда? Ага, вот она, лапушка, вот она, краса небесная. Переливается, сверкает. Тяжеленькая. Змеюшку-голубушку Яшка сунул в пояс, нынче купленный у старевщика. Широкий, плотный, двойной кожи, но не новый, а сильно потертый. Никто не позарится. Похлопал себя по бокам. — Отлично. На базаре Яшка раздобыл деревянную пайцзу, с какой из сарая выезжают. — Правда, дозорные обыскать могут. Ну да поезд поди, щупать не станут. — Ладно, отбрешемся как-нибудь. Всякой докуки свой час. Вместо змеи запихнул Габриэлю за с медную цепь. В ювелирной лавке стоило два дерхема, утяжеленную свинцовыми чушками из лудильного ряда. Снова застегнул, приладил поровнее. — Я всех вас тоже люблю, — проникновенно молвил ему Габриэль. — Теперь мы с вами одно. Бес знает, с кем это он. Интересно было бы узнать, но сейчас не до этого. Пора уносить ноги. Во дворе спора, ну, без подозрительной спешки, сел на лошадь. Потянул узду к воротам ехать. Вдруг сзади... — Яшка, уже уезжаешь? — Погоди. — Бог. Купец стоял у резных перил, манил рукой. — Эх... — Чтоб тебя разорвало, брюхан немецкий. — Что угодно, твои милости! — залучился Шельма улыбкой. — Время позднее. Скорый вечер. Поспешать надо. — Окажи мне последнюю услугу. — Прислали от господина Шариф Мурзы. Король Магомед и канцлер фон Мамай желают дать мне аудиенцию прямо сейчас. и мне терпится. Мне нужен толмач в сопровождении. Едем. Посмотришь на одного из могущественнейших владык земли. И Габриэль тоже с нами едет, он там понадобится. У Яшки потемнело в глазах, пролепетал. — Зачем тебе, толмач Менхер? Ты татарский язык знаешь, я слышал и поприкнул еще, надеясь боярица. А в Новгороде говорил, что не знаешь. Не говорил я такого. Я спросил, знаешь ли татарский язык ты. Переводчик мне нужен, потому что королю и канцлеру незачем ведать, что я понимаю их разговоры. — Это всегда полезно. Слезай с коня. На улице ждут повозки, присланные из дворца. — Ничего, Яшка, много времени это не займет. Обернулся назад, крикнул. — Габриэль, да где же ты? Я жду! С седла шельма спустился, будто в разверстую могилу. — А как было не спуститься? — Мамочка, которая отродясь не видовал, выручай! Боха с почетом усадили в дворцовую золоченую колесницу, повезли первым. Потом в обычный вазок поместили Яшку и Габриэля. Палач был еще не в себе. Кнехты привели его под локти. Посмеивались, говорили, что перебрал Хмельнова. Леденее от такого соседства, Шельма думал только об одном. Как бы выскочить на повороте да затеряться в сутолоке. Но вокруг ехали ханские гвардейцы в серебряных доспехах. «Поди-ка сбеги». Засунуть бы змею Габриэлю обратно в пояс, но и это было нельзя. Увидят. Острашило наваливался на яшку своим железным плечом, лепетал несвязанный, улыбался. Скоро рассеивается дурман, и сфаганский купец не сказал. На углу шельма высунулся поглядеть, близко ли конный, но только ударился локтем о дверцу, вскрикнул. «Больно — Больно, — участливо спросил Габриэль. — Это ничего. — Чем тяжелее оттуда уходишь, тем легче приходить сюда. А кто на земле сполна не расплатился, тому приходится тут рассчитываться. И дальше ответил кому-то невидимому. — Да не за что, я что, только меч в его руке. — Вот именно. — Его меч не убивает, а наоборот. — Разговаривает с казненными и убиенными, — догадался Яшка. — Палачу мерещится, что погубленные души его благодарят. Наверное, всякому Кату иногда хочется, чтобы его простили. А Габриэлю вишь, даже спасибо, говорят. Скоро ему, Шельми, туда же. Если даже повиниться, вернуть алмазную змею все равно не простят. Ни бог, ни татары. Вряд ли на тот свет легко отпустят. За все расплатиться придется. Ордынские мучительские казни на весь свет славятся. А уже въезжали на Срединную площадь. И выплыл празднично-торжественный ханский дворец. Наверху высоченный полушар с парящим месяцем, стены сверкают разноцветными плитками, по бокам множество башенок, и у каждой своя верхушка. Одна в красно-зеленую клетку, другая луковкой, должно быть снятая с русской церкви, третья острая и с шипами. это мог привести из европейского похода еще хан Баты. Красота и великолепие, невыразимые, но яшки сейчас вид сказочного чертога показался жуток. В ворота полагалось входить пешком. И бог уже стоял там, разглядывал купола. Варварство какое! Будто сорока понатащила в свое гнездо блестящие чепухи. Заметил, что Габриэль стоит, покачивается. Удивился. Что с тобой? — Я виноват, — вздохнул Шельма. Вином сладким угостил, а он непривычный, ум-то и залил. Купец подошел, пощупал на верзиле пояс. — Ладно, от него тут ума не понадобится. Веди его пока под руку. А раньше его пьяным не видовал, что за вино такое крепкое. Тут к ним вышел дворцовый служитель, велел следовать за ним, и опасный разговор, слава Господу, прервался. Получил Яшка отсрочку от неминуемой гибели. Вели их сначала мраморными галереями, потом ковровыми, и были те возвышенные переходы то яркими от солнца, то сумрачными, а где не имелось окон, там горели многоцветные стеклянные лампы но человеку, который прощается с жизнью, нет до красот. Вышли в тенистый дворик, посреди которого брызгался радужной копелью фонтан. В обвод дворика за ажурными перильцами тянулось возвышение. На нем, поверх мохнатых ковров, подушки и столики, на столиках царское угощение, диковинные плоды, сладости, сахарные фигуры. Здесь, должно быть, дожидались своего череда, вызванные к мамаю. Яшка тоже хотел сесть, еще немножко пожить напоследок, но провожатый не велел. — Ступайте туда, ждут. И показал на высокую дверь благовонного индийского дерева, украшенную золотыми гвоздями и узорами слоновой кости. Перед входом стояли двое стражников в зеркальных панцирях, каждый не ниже Габриэля. Шельма же был им едва под плечо. — Позади пьяного дурака вон туда, — велел Бог, кивая на подушке. — Сам иди со мной. Пахучие двери распахнулись, будто сами собой. Служитель громко запил «Германской земли торговец Бог! К Его Пресветлому Величеству Гияс Один Мухаммед Булакхану!» Склонился до земли, но через порог не переступил. Задвигал, спрятанный за спиной, ладонью. «Входите, мол, входите!» «Ага!» — лихорадочно соображал Яшка. «Габриэля снаружи оставил. Значит, сначала будет говорить про бомбасты. Про золотой пояс потом». Не сомлеть ли, будто в обморок пал. Эй, раньше надо было догадаться в дороге. Теперь что ж, позовут придворного лекаря и живо раскусят. Кто застыл? С спросил бог. Не отставай. И вошел первым. Яшка, едва переступив порог, бухнулся лбом в пол. татар любит чтобы им низко кланялись, а тут шуткали. Сам мамай с ханом. Но купец остался на ногах, лишь снял свой барет и неглубоко поклонился, да еще шикнул на шельму. — Встань! Нам татарские церемонии соблюдать незачем. Встать Яшка не осмелился, но все же разогнулся, пополз за бохом на коленках. Заодно огляделся. Зала была не столько широкая, сколько высокая. Потолок сужался куполом, и оттуда через окошки било вечернее солнце, да так хитро! что входящие оказывались ярко освещены и слепли от лучей. Яшка в первую минуту только и разглядел, что некое возвышение, а на нем два кресла, великое и малое. Да еще кто-то третий сидел прямо на полу спиной к двери. — Привет тебе, купец! — сказал хрипловатый, зычный голос. — Такой бывает у больших воевод, кому надо в битве докричаться до многих воинов. — Шариф Мурза мне много про тебя рассказывал. — Не трать времени на поклоны, иди сюда, садись, и приступим к делу. Шельма спохватился, что он тут толмачом перевел. Бог нацепил барет обратно и неспешно пошел сквозь солнечные лучи. Опустился на подушке неподалеку от человека, сидящего на полу. Глаза немного привыкли к Яркому. Яшка разглядел челму, белую бороду, а потом и зеленые очки. Шариф, вот кто был третий. Подсеменив ближе на коленках, Шельма выполз из слепящего сияния, пристроился за купцом и мурзой. Теперь можно было рассмотреть и особно на возвышении. Тот, что заговорил, сидел на троне пониже. Это, конечно, был Беклярбек Мамай, истинный правитель Орды. Что владыка зовется не он, ничего не значило. В Новгороде он тоже князь есть, а вся власть у посадника. Честь одно, власть другое. Они не всегда вместе. По привычке стал шельм определять, в какую породу записать великого человека. Борода у мамая была рыжая, с проседью, и седины больше, чем рыжены, как в шерсти у матерого волка. Притом движение быстрое, молодые, похож на лук с натянутой тетевой или на барса, готового к прыжку. Взгляд скорый, цепкий, будто удар когтистой лапой. И вот огненный этот взор обратился на согбенного яшку. Тот вострепетал. — Толмач, ближе сядь туда. Короткий палец с сияющим перстнем показал куда. Между Беклербеком и Бохом. Шельма подполз. Опасный зверь, очень опасный. Лишних слов тратить не любит. Люди очень большой власти знают, что каждое их слово много весит, поэтому зря не расходуют. Долго пялиться на Мамая было боязно, и Яшка скосился на хана. На Руси его звали Мамад Салтан, татары — Мухаммед Булаком. А полностью законный государь Золотой Орды именовался хан Гиясаддин Мухаммед Булак. Был он совсем юный, почти отрок, лет 18 вряд ли старше. Похож на красивую дорогую игрушку. Густые брови будто нарисованы тушью, длинные ресницы словно насурмлены, на белых щеках нежный румянец, глаза черный агат. Повезет невесте, дочь степного разбойника Тимур Ленга, коли ей такой жене достанется. Вон она, настоящая царская порода, — подумал Яшка поневоле, залюбовавшись. Внук, правнук и праправнук самых красивых и здоровых женщин, самых сильных и удачливых мужчин, ибо бесчастные слабаки в Орде на троне не засиживаются. Будучи в Любике, видал шельма германского цесаря Карлоса, следовавшего через город по своим цесарским делам. То есть самого-то императора, конечно, не видел, тот восседал в закрытой золотой карете. Но на свиту и слуг попялился. Там в самом хвосте шли псари, велигончих и борзых собак, каждая ценой с хорошую деревню. Хан Мухаммед Булак был очень похож на такого пса. Гибкий, тонкий, трепетный. Сразу видно, ничем грязным и земным никогда не заботился. Так оно, может, и надо. Чтоб царь был картинкой, только на него любоваться и ничем бы не пачкался. А пачкается, пускай, беклярбек. — -бек. Неуместные мысли сжались и пропали, потому что Мамай вновь обратился к Яшке, хоть глядел на Боха. — Скажи своему хозяину, Талмач, что про железные трубы я знаю. Шариф Мурза сказал, — хороши. Если поставить их в правильном месте и вовремя использовать, они могут пробить брешь в рядах врага, испугать его и решить исход битвы. Хочу спросить про другое. Взломают ли они каменную стену толщиной в пять аршинов? Пять аршинов и двенадцать футов, осведомился у Яшки купец. Поразительно, до чего уверенно он держал себя с грозным ордынским властителем. Глаз не отводил, смотрел на Мамая, будто оценивал, сколько тот стоит. Если несколько раз попасть чугунным ядром в одну точку, стена не выдержит. Беклярбек -бек засмеялся. Зубы у него были белые, крепкие, острые. Значит, Москва будет наша. — Ты хорошо придумал, шариф, что зарыл пушки близ русских пределов. Недалеко будет вести. А ты, купец, скажи, долго ли учиться стрельбе из твоих бом... баст Не сразу вспомнил он новое слово. — Стрелять просто, — ответил бог, дождавшись перевода. — Трудно попадать в цель. Но четверо моих кнехтов пойдут с твоим войском до Москвы. Они сумеют пробить стену. Мамай довольно кивнул. — Очень хорошо. Сначала ты получишь задаток. Если же твои бомбасты окажутся в осаде так же полезны, как в поле, я щедро дарю тебя из русской добычи. Сколько ты хочешь задатка? — Нисколько. — И того, что ты захватишь на Руси, мне тоже не нужно. Лучше выдели для моей конторы двор в сарае. И попроси Тамерлана сделать тоже в Самарканде, когда вы заключите союз. Румяный хан, все время молчавший, но нетерпеливо ерзавший в своем высоком кресле, открыл рот. Хотел что-то сказать, но Беклербек поднял руку. — Погоди! — и Мухамед Булак со вздохом сомкнул уста. — Подворье в сарае ты получишь нынче же. — С Тимур Ленгом я вступлю в переговоры после победы над мятежными русами. Великий государь! — взмах в сторону юного хана. Собирается исчезливить дочь Самаркандского эмира своей благосклонностью. Шариф сказал, что ты привез подарок для сватовства. Достоин ли он моего высокородного повелителя? Здесь Мухаммед Булак уже не выдержал. — Что ты мне привез, купец? — воскликнул он, подавшись вперед. — Мой дар должен не только завоевать сердце девы, но и поразить Тимура. А его поразить трудно. Он видел много чудес. Деловая часть аудиенции окончена. Пробормотал бог как бы про себя. Быстро управились. Канцлер серьезный господин бережет свое время. Скажи королю, Яшка, сейчас ваше величество увидит собственными глазами. Потом пойдешь и приведешь Габриэля. Да пни его хорошенько пьяного болвана, чтобы протрезвил. Шельма почтительнейшая, не поворачиваясь, к тронам спиной пополз к двери. Задом ползти выходило не очень-то ловко. Шурша мимо Мурзы, Яшка потерял равновесие и был вынужден ухватиться за старика, тот невольно отстранился. Бог поморщился. «Перестань валять дурака, ты же видишь, канцлер, не придает значения глупостям. Встань и иди!» Только тогда Шельма осмелился подняться и, кланясь, медленно допятился до выхода. Зато, оказавшись за дверью, стал двигаться очень быстро. Тут каждый миг был на счету. Габриэль сидел там же, где его оставили. Уже не улыбчивый, а хмурый. Тер лоб, щурился. Действие дурмана заканчивалось. «Господин, велел тебе досчитать до ста и войти вон в ту дверь», — сказал Яшка, «А я побегу, у меня срочное поручение». Больше, чем до ста было нельзя. Удивятся, что очень долго, и пошлют кого-нибудь еще. А тут только начнут удивляться, а Габриэль вот он. Пока снимет пояс, пока вытянет цепь, пока все будут хлопать глазами, соображать лишние мгновения, а они сейчас ох как дороги». «Доста! — промямлил Габриэль. — Я доста не умею!» Схватил Яшка со столика кубок с засахаренными орешками. Рассыпал. «Собери все по одному. Как закончишь, пора входить. Понял?» И припустил прочь по дворцовым переходом Всем встречным кричал. «Приказ Беклярбека! Посторонись!» Бег по пушистым коврам был бесшумен, но недостаточно скоро. «Эх, сейчас бы ковер-самолет или сапоги-скороходы!» Но не было у Яшки никакого волшебства, кроме собственной смекалки. Хотя она-то, смекалка, может быть, самое главное волшебство на свете и есть».